Глава 19. Записи из касл нолла 26 сентября 1966 года. Саксон изобразил живот беременной во второй раз, чтобы я уж точно поняла. Я вытаращила глаза и сжала зубы, но сохранила самообладание. Всё это может оказаться враньём. Однако Роуз окаменела, но явно не удивилась, поэтому я взяла себя в руки и сказала, «Ну ладно, это мы выясним». Я пошла обратно в дом, в разгромленный кабинет, где Эмили завладела вниманием остальных, рассказывая очередную смехотворную байку. «Нам пора», — сказала я, — «и мне нужно моё пальто». Увидев позади меня Роуз и Саксона, Эмили застыла с каменным лицом. Мои мысли бешено скакали. Я вспомнила, как Джон не хотел отпускать меня вместе с Саксоном в тот вечер, а Эмили язвила насчёт опытности Джона с женщинами. Неужели она говорила о его опыте с ней самой? Мне хотелось узнать правду, и немедленно. Эмили посмотрела мне в лицо и заявила. «Нет, я оставлю его себе. Верни пальто, Эмили», — твёрдо и яростно повторила я. Я замёрзла. Мы с Эмили уставились друг на друга, и обе знали, что разговор не о пальто. Нет, не замёрзла. Я шагнула вперёд, и, не осознавая, что делаю, схватилась за шерстяную ткань и стала расстёгивать пуговицы, пока Эмили кричала мне в лицо. Она обзывала меня самыми ужасными словами, какие только могла придумать, и при этом царапала мне руки. А остальные спокойно наблюдали. Пальто было стильным, но дешёвым, поэтому пара пуговиц легко расстегнулась. В одном кармане лежало что-то тяжёлое, И когда пальто распахнулось, это ударило меня по ноге. Мой взгляд метнулся к её животу. «Это правда?» — заорала я. «Ты беременна? От Джона?» Все остальные попятились и встали за моей спиной. Эмми распрямила плечи, и выпуклый живот стал ещё заметнее. «Наверное, это лишь вопрос времени, когда всё станет очевидным», с полным спокойствием заявила она. «Какого чёрта, Эмили?» — рявкнул волт шагнув из-за моей спины к ней. «А ты кормила меня сказками про женские неприятности, когда вдруг начала отказывать в близости?» «Ты это переживёшь, волт ответила она почти самодовольно, как будто мы только что раскрыли её превосходный план. Я тяжело и неровно дышала, глядя на неё. «Значит, — проревела я, — судя по тому, что Уолт вот-вот тебя задушит, Он уверен, что ребёнок не от него. Мои слова прозвучали, как барабанная дробь, а горло саднило от ярости и предательства. Я не могла посмотреть на Джона. Просто не могла. Он молчал где-то сзади, как съёжившаяся тень. Но тот факт, что Джон не попытался ничего сказать в свою защиту, говорил обо всём. «Мы не были вместе уже несколько месяцев», — произнёс Уолт. На его лице отражалась смесь стыда и смятения. А я как дурак верил, когда она говорила о проблемах со здоровьем, из-за которых плохо себя чувствует и набирает вес. Я боялся, что она теряет ко мне интерес, но думал, всё придёт в норму. Его глаза остекленели, а на лице проступали то ярость, то отчаяние, как будто эти эмоции были слишком сильны, чтобы чувствовать их одновременно. А на самом деле она всё это время крутила шашни у меня за спиной. Взгляд Уолта переместился куда-то за мою спину. «И с моим лучшим другом!» Взревел он и шагнул к Джону, но Тедди Крейн преградил ему путь, и это, похоже, немного успокоило волта «Вот!» — Эмили швырнула мне пальто. «Держи своё чёртово пальто!» Я схватила его, и, поддавшись странному порыву вернуть то, что принадлежит мне, надела. Рука нащупала в кармане холодный металл. Я не поняла, к чему прикасаюсь, пока не вытащила револьвер. А потом всё произошло очень быстро. Уолт бросился к Эмили, весельчак Уолт, всегда ходивший за Эмили по пятам. Он ударил её, по-настоящему ударил. А я закричала на обоих и слишком крепко сжала револьвер в потных руках. Выстрел ударил в стену, оставив в старом доме ещё один жестокий шрам. От кулака Уолта у Эмили потекла кровь из носа. Все что-то кричали, но я их не слышала. В ушах так громко, что на глазах выступили слёзы. Я побежала, даже не подумав о том, куда деть оружие. Я задыхалась от рыданий. Волосы растрепались и намокли от дождя. Дверь открыл Форд. «Давай, заходи», — сказал он. Я ничего ему не рассказала, да и не смогла бы рассказать, даже если бы хотела, потому что зубы очень сильно стучали. Форд взял мое пальто и усадил у камина. А экономка принесла полотенце, чтобы высушить волосы. Форд терпеливо сидел рядом и ждал, пока я успокоюсь. Когда мне, наконец, полегчало, я начала извиняться и никак не могла остановиться. Всё так запуталось. Что я вообще здесь делала? Но рядом с Фордом я не чувствовала себя глупо. Он с легкостью перевел разговор на темы, не касающиеся моих друзей. Он показал мне нарды, купленные во время его поездки в Афганистан, и замысловатая инкрустация из разноцветного перламутра гипнотически зачаровывала в свете камина. «Афганистан», — выдохнула я, проведя пальцем по лакированной поверхности. «Какой он?» «Это прекрасная страна. Еда, люди, потрясающее искусство. Ты любишь искусство, Фрэнсис?» «Я не особо образованна» призналась я, если ты об этом. Но люблю узнавать новое. Я улыбнулась. Надеюсь, не совсем печально. Он вдруг вскинул голову. Вернулась экономка и привела с собой Роуз. А сзади шла Эмили с заплаканным лицом и красными глазами. Эмили и Каллой выглядела искренне расстроенной. Из носа у неё всё ещё текла кровь. И она зажимала его рукой, чтобы не запачкать пол. Ощутив напряжение ярости в руках, Я схватила подушку, сжав кулаки. Форд бросился на помощь, увидев только то, что происходило на поверхности. Эмили истекала кровью и плакала. Роуса выглядела потерянной. Он попросил экономку принести тёплые полотенца для Эмили и усадил её и Роусу камина. Мне он предложил сесть на диван рядом с собой. И мы впервые оказались так близко. На самом деле не так уж близко. Можно было положить руки сбоку, не касаясь друг друга но я всё равно остро чувствовала, что он рядом. Я сгорала от ненависти к Джону и Эмили, была совершенно раздавлена. Но, сидя рядом с Фордом, чувствовала себя увереннее. И от того, как он нас рассадил, у меня возникло странное ощущение избранности. Когда я оглянулась, Роуз и Эмили смотрели на нас, словно на киноэкран «А где остальная компания?» — спросил Форд. Его голос звучал непринуждённо, но с ноткой угрозы, которую, как мне показалось, я слышала в тот первый вечер. Но когда он посмотрел на Эмили, в его глазах почти блеснул смех. И это сбивало с толку. Я пожалела, что пока мы были на единении, расспросила его об Эмили и её визитах в Грейвсдаун-Холл, и вместо того, чтобы говорить об Афганистане. «Тедди поехал на машине Уолта обратно в деревню. Уолт уселся на заднее сиденье а Джон на переднее», — сказала Роуз. Он вернётся за нами, как только их отвезёт. Но вместе нам лучше не ехать, учитывая возникшую ссору. Понятно. Форд встал, и даже это он сделал элегантно, словно разворачивающийся папоротник. Пойду проверю, как там Саксон. Я слышу, как он шлёпает грязными ботинками по коридору. А когда вернусь, мы решим, что вы предпочтёте, чтобы я отвёз вас в деревню или подождёте друзей. Мы слушали шаги Форда по каменному полу коридора, пока они не затихли. «Какого чёрта, Эмили?» — наконец рявкнула я. «Зачем ты хочешь заполучить всё, что у меня есть?» Я встала с дивана и подошла к ней, и хрипло прошептала. «Джон меня любит, по-настоящему любит». Но тут меня охватили сомнения. «А любит ли?» В разгар той стычки он молчал. «Я знаю, что любит», — тихо сказала она. Тогда почему? Зачем ты это делаешь? Всё это настолько странно. Мои щетки для волос, моё пальто. Одежды тебе оказалось недостаточно. Понадобился ещё и мой парень. Эмили притихла, но неотрывно смотрела мне в глаза. «Ну так вот, можешь его забрать», — выплюнула я. «И что дальше? Если Джон мне больше не нужен, ты будешь таскаться за мной в ожидании, что я положу глаз на кого-то другого?» Когда она заговорила... От её улыбки у меня всё внутри перевернулось. «На этот раз, Френни всё будет наоборот». Она подалась вперёд и понизила голос. «На этот раз я первой отхватила лучшего парня. Вот увидишь, я стану хозяйкой поместья». Она ухмыльнулась, всколыхнув все мои чувства к Форду, и они показались глупыми и мелкими. «Глупая потаскуха!» — выплюнула я. «И кто же отец твоего ребёнка?» Эмили промолчала, но её загадочные слова по поводу моей встречи с Фордом в тот день зазвучали у меня в голове, как звон колоколов. Возможно, она уже ответила на этот вопрос. «Так вы решили, как вернётесь в деревню?» — тихо спросил Форд, стоящий в дверях. Его стальной взгляд был устремлён на Эмили. «Я предпочла бы, чтобы нас подвёз ты, Форд», — ответила Эмили. «А я подожду Тедди», — сказала Роуз. Во время нашей перепалки она молчала. Но что она могла сказать? Это касалось меня и Эмили. И, похоже, так было всегда, даже когда речь шла о щётке для волос. «Хорошо. Не хочу, чтобы он проделал весь путь и обнаружил, что нас нет. Ведь он старается помочь». «Конечно, Роуз», — отозвался Форд. «Очень предусмотрительно с твоей стороны. Можешь выпить чаю и подождать здесь у камина, если хочешь». «Экономка сообщит тебе, когда он приедет». Форд посмотрел на меня. «Фрэнсис, ты останешься с Роуз или поедешь со мной и Эмили?» Как странно было выбирать между двумя самыми близкими подругами. Ещё до сегодняшней драмы я всегда выбирала Роуз. Однако сейчас колебалась. Я опять очутилась в непрекращающейся игре. «Я поеду с тобой и Эмили?» — ответила я. «На случай, если придётся кое-что рассказать», — пробормотала я больше для Роуз. Слабое объяснение, но мне надо было как-то оправдать странный порыв во что бы то ни стало помешать планам Эмили. Форд протянул мне шерстяное пальто, а Эмили окинула меня долгим взглядом, когда я накидывала его на плечи. Револьвер по-прежнему лежал в кармане, и если Форд это заметил, то решил промолчать. Мы вышли под дождь к припаркованному на дорожке Мерседесу. Эмили машинально потянулась к дверце переднего сиденья, но Форд добрался до неё первым. «Впереди сядет Фрэнсис», — холодно произнёс он. Я удивлённо моргнула, но проливной дождь скрыл выражение моего лица. «Конечно», — сказала Эмили и провела рукой по округлившемуся животу, небольшому, но уже очевидному под обтягивающим свитером. «Уж не специально ли она так оделась сегодня?» Она собиралась сообщить Форду новости и показать, насколько они реальны. В последние недели она носила только расклёшенные платья под моим просторным пальто, вероятно, чтобы скрыть изменившуюся фигуру. Но сегодня оделась так, будто хотела, чтобы все увидели живот. Её юбку с глубокими карманами и резинкой на я хорошо знала, ведь шила её собственноручно, потратив на роскошный вельвет последние деньги. Я не помнила, чтобы одалживала Эмили юбку. Уверена, что не одалживала. Форд уставился куда-то в пространство, а Эмили обошла машину спереди в свете фар, словно специально, чтобы подчеркнуть выпирающий из стройной фигуры живот. Мы молча тронулись. Но когда я посмотрела в зеркале заднего вида на Эмили, она улыбалась.